Глава 45. Новый подарок. Виктория. Вечер был полностью посвящен сборам. Я переворошила все шкафы в этом большом доме. Почти свела Томаса с ума. Но в итоге осталась довольна. Отрыла в нарядах Виктории Мангус подходящее платье цвета фиолетовой фуксии. Достаточно элегантное, украшенное в зоне декольте золотистой вышивкой. Подобрала для него красивое колье, а также тонкие золотые цепочки браслеты на руку и удобные туфли, подходящие платью. Такого же цвета на невысоких аккуратных каблуках. Идеальный вариант для долгих пеших прогулок. Я успела завершить подготовку к предстоящему свиданию и поужинать, когда раздался звонок в дверь. Мы с Томасом напряглись, переглянулись. Я кивнула, и дворецкий пошел открывать. В голове заполошно билась только одна мысль. Вот бы это был генерал Таурис. Но, увы, в гостиную вошел Аскольд Шельманский. «Вы опять в гипсе?» — воскликнула я, увидев его забинтованную руку. «Это ерунда, ничего серьезного, быстро заживет!» Беззаботно отмахнулся принц. Остальным пришлось гораздо хуже. Драконяка совсем озверел, кости у всех переломал. Плюхнулся на нас своей жирной точкой. Вся моя команда в месиво! Я нервно сглотнула. Надеюсь, никто не погиб? Тяжело вздохнула, я представив себе, как злится на меня сейчас драконий красавчик. Шансы захомутать его себе в мужья пробили дно. «А какой международный скандал может разгореться из-за этого инцидента? Даже представить страшно». «Нет, все парни крепкие, никто за радугу не ушел», — заверил меня Аскольд. «Как мы уже выяснили на личном опыте, медицина в Равендейле неплохо развита, у меня регенерация отличная, а других быстро приведут в норму травами и целебными артефактами, завтра уже бегать будут». «Только умоляю, не надо больше никаких набегов на дракона, хватит уже этих безумств». И сами страдаете, и генералу спокойно жить не даете! посетовала я. Все ради вас, прекрасная леди, отвесил мне поклон, инвалид. Чтобы вам угодить, мы любому ящеру трепку устроим. Пусть у нас не получилось с первого раза и даже со второго, но ведь в любом деле главное упорство. Эту бы энергию, да в мирных целях. Согласна, упорство крайне важно, кивнула я. Но все же прошу оставить дракона в покое. Каждое ваше слово приказ для меня. Выпятил грудь Аскольд. «Позвольте вручить вам еще один подарок, моя прекрасная леди». Достав из кармана пиджака бордовый футляр, он протянул его мне. «Тут колье с камнями, которые отлично подчеркнут глубокий цвет ваших глаз». «Вообще-то я кореглазая, поэтому была заинтригована, какого оттенка окажутся эти драгоценности. Молочного шоколада или кофейной гущи?» «Они красные?» — сильно удивилась я, открыв футляр. «Рубины!» — улыбнулся Аскольд золотое золотой оправе, уверен, они будут изумительно удачно гармонировать с вашим нежным и страстным обликом». «Спасибо, Аскольд», — с теплотой посмотрела я на принца. «Но, надеюсь, вы понимаете, что, принимая от вас такие дары, мне не хочется чувствовать себя чем-то обязанной. Я богат, леди Мангус, и могу позволить себе такие щедрые жесты», — заверил он меня. «Этот презент вас ни к чему не обязывает, никогда и ни при каких обстоятельствах я не заберу его назад. Он ваш навсегда». «Единственное, о чем прошу взамен, подарите мне свою улыбку. Когда я ее вижу, на сердце сразу светлеет». «Аскольд, вы просто ангел», — улыбнулась я ему от всей души. «Нет-нет, я еще пожить хочу», — отозвался этот эпатажный тип. «А когда уйду за радуку в глубокой старости, тогда да, стану вашим персональным ангелом». «Договорились», — кивнула я. «Надо бы ему тоже жену найти». «Могу ли я навестить вас завтра вечером?» — попросил он. «Для меня великое счастье пообщаться с вами». «Конечно, я буду рада вас видеть», — искренне заявила я. «Вполне возможно, что он еще один презент принесет, а драгоценности я очень даже люблю и приветствую. Вдобавок уговорю оскольдо заполнить анкету, досье на него заведу, чтобы было проще ему невесту найти». Неожиданно взяв мою руку, он склонился над ней и поцеловал. «Тогда до завтра. Приятных вам снов, королева моей души», — заявил принц и шустро направился к выходу. «Поздравляю с новым украшением!» Вышел из-за угла Томас, когда за аскольдом захлопнулась дверь. «Отнести ее в сокровищницу!» «Да, будь так любезен!» — отозвалась я. В голове мелькнула шальная мысль надеть это великолепие на завтрашнее полуденное свидание. Но я отмела эту идею. Успею еще поносить. Не стоит сверкать перед потенциальным женихом презентами от других ухажеров. Вручив футляр дворецкому, отправилась в свои покои готовить список вопросов для садовода Алмазного. В душе разгоралась уверенность, что завтрашнее свидание окажется для меня судьбоносным.